— Слушай, Лёва, — говорил мне Колупаев громким шепотом, чтобы не услыхались старушки на табуретках, — давай здесь оборудуем блиндаж, укрепим стены, возведем крышу, можно поставить печку-буржуйку, а трубу вывести наружу. — Да какая буржуйка? Пайколу! Сейчас лето, здесь, наоборот, может быть, отдыхать от жары? Может быть, открыть здесь ковбойский бар, принести квасу, и холодильника не надо? — Это летом здесь прохладно! — — опровергал меня Пай Колубек. — А зимой, если развести костерок, это будет любимое убежище индейцев, воров и бандитов нашего двора. Мы здесь поставим круглосуточную охрану, а сами с тобой и Сурен будем играть в карты и ножечки. Тут я решил проверить, куда положил брюки и просил всех выйти на некоторое время из дыры. Неохотно и мрачно Колупа и Сурен покинули обжитое место я стал медленно осматривать плоды нашей кипучей деятельности. Плоды были совершенно замечательны. Неровно темнела земля, расслаиваясь на типы почвы и породы камня. Красиво и тихо сыпался мелкая стройка песочек. Асфальт, как положено музейному экспонату, скромно виднелся в нишах и боковых отверстиях. Его можно было трогать и щупать, но предельно осторожно, иначе он мог рухнуть на ногу. Все было просто прекрасно. Втроем с Ураном мы утоптали почву, и теперь она не вязла под ступней, не булькала и не хлюпала противно. Это была прекрасная, настоящая яма, которую можно было использовать на радость людям и в наездании потомства. Но брюк не было. Наклонившись, чтобы разглядеть какой-то боковой ход, не попали туда мои несчастные брючки, я вдруг снова обнаружил странный блеск металла под ногами. — Эй, — заирал я, — смотрите, я вам точно говорю, здесь что-то есть. Мой голос выдавал неподдельное волнение Золотодобытчик. Люди, уж давно бесцельно сидевшие и ходившие вокруг дыры, подошли близко, с изумлением глядя, как я руками счищаю грязь с металлического слитка шириной с хорошую потолочную балку. — Дети, — вдруг сказала одна из старушек, — а что вы здесь делаете? Мы с Калупансоном чуть не прыснулись снова смеху. Ничего себе! Мы тут целый час роем, она только сейчас решила узнать. С другой стороны, вопрос застал нас врасплох. — Что вы не видите? — сказала сурово. — Мы нашли слиток белого металла. Ученые будут проверять его происхождение. Нас наградят почетной грамотой, дадут денежную премию. — Вы что, не видите, что это обычные хулиганы? — злобно сказала молодая мамаша с ребенком на руках. Уж давно этот ребенок стремился слезть с ее рук и прямо отправиться к нам в дыру. И все это время получал за это попопь, однако своих усилий не оставлял. — Были поруки руки свободны мечтательно, — сказала эта молодая мамаша. — Ух, я бы им уши надрала! Устроили тут, граждане! — сурово произнес я. — Неужели непонятно, что мы роем не сами? А по заданию? Здесь будет закладка памятника первопроходцам Красной Пресни. Для начала надо установить мемориальную плиту. В плите заложить капсулу. В этой капсуле будет лежать письмо от молодого поколения нашего двора к молодому поколению того двора, который здесь будет через пятьдесят лет. Дети ваших детей или их внуки должны достать эту капсулу и достроить памятником первопроходцам. Постепенно люди стали от нас отходить. Дети просили из домой, старушки унесли свои табуретки. остался только пенсионер в белой рубашке и черной шляпе. «Мальчик», — сказал он, — «а ты уверен, что вы удачно выбрали место? Не лучше было поставить мемориальную приток где-нибудь в сквере или, предположим, на площади?» «Нет», — сказал я, — «именно во дворе. По крайней мере, такое у нас задание». «Спасибо вам за все». — сказал пенсионер и, сильно успокоенный, удалился. Между тем солнце вдруг скрылось куда-то. Небо заволокло серым противным налетом, от которого не последовало никакой прохлады, одна духота. И сильно захотелось есть и пить. — Ну что, перекур, — сказал Колопаев, — пойдем водички принесем, заодно и хлеба. А то уж каторг как получается, а не закладка памятника первопроходцам. Лова, а действительно, зачем мы её роем вдруг? Пытливо посмотрел на меня Суран. Какая цель нашей работы? Пусть для днё польза.